Второе. Современная математика родилась в этой атмосфере ионийского рационализма, математика, которая ставила не только восточный вопрос, как в кавычках, но и современный научный вопрос в кавычках, почему. Согласно преданию, отцом греческой математики является милецкий купец Фалес, в первой половине шестого века посетивший Вавилон и Египет. Но если он даже целиком легендарная фигура, то за ней стоит нечто вполне реальное. Это образ, соответствующий тем условиям, в которых закладывались основы не только современной математики, но и всей современной науки и философии. Первоначально греки занимались математикой, имея одну основную цель понять, какое место занимает во вселенной человек в рамках некоторой рациональной схемы. Математика помогла найти порядок в хаосе, связать идеи в логические цепочки, обнаружить основные принципы. Она была наиболее теоретической из всех наук, Несомненно, что греческие купцы познакомились с восточной математикой, прокладывая свои торговые пути. Но люди Востока почти не занимались теорией, и греки быстро обнаружили это. Почему в равнобедренных треугольниках два угла равны? Почему площадь треугольника равна половине площади прямоугольника при одинаковых основаниях и высотах? Такие вопросы, естественно, возникали у людей, ставивших сходные вопросы в области космологии, биологии и физики. К сожалению, у нас нет первоисточников, описывающих ранний период развития греческой математики. Уцелевшие рукописи относятся к эпохе христианства и ислама, и их только в малой мере дополняют заметки в египетских папирусах, несколько более раннего периода. Все же классическая филология дала возможность восстановить тексты, которые восходят к IV столетию до нашей эры и далее, И мы благодаря этому располагаем надежными изданиями Эвклида, Архимеда, Аполлония и других великих математиков античности. Но в этих текстах перед нами уже вполне развитая математическая наука, и даже с помощью позднейших комментариев по ним трудно проследить ход исторического развития. Страница 56-я. Об эпохе формирования греческой математики приходится судить, основываясь лишь на небольших фрагментах, приводимых в более поздних произведениях и на отдельных замещениях философов и других нестрого математических авторов. Очень много острововыми труда было вложено в критику текстов, благодаря чему удалось разъяснить немало темных мест в этом раннем периоде. Эта работа, проделанная такими исследователями, как Поль Таннери, Хит, Цейтин, Франк и других, позволяет нам дать в известной мере связанную, хотя в значительной части предположительную картину греческой математики в эпоху ее формирования.